Глава сорок пятая «Как ты мог?» Голос срывался, я шумно выдохнула. Клочки все мельтешили, и я махнул рукой. Они разом легли, очистив воздух и пространство между мной и Дарионом. «Как ты мог уговаривать меня доверить стайну Валерии, если она ходит на занятия к Санаду, он же менталист?» На лице Дариона не отразилось ни следа вины или раскаяния. Он просто грустно на меня смотрел. Как ты мог? повторила я, растерянно. Не все менталисты потряшают любое сознание, до которого дотянутся. Если ты думаешь, что Санаду есть дело до тайн Како, как ты мог? Митнувшись вперёд, я упёрлась ладонями в стол, ногти вонзились в старешницу. Я наклонилась, смотрела в лицо Дариону и по-прежнему не видела ни тени раскаяния. Зачем ты это сделал? Что? Что я такого плохого тебе сделал? Стол заскрипел под когтями. Ты подставил меня. Чем? У тебя есть доказательства, что Санадо узнал твою тайну из воспоминаний Валерии? У тебя вдруг появился дар прорицания, и ты точно знаешь, что это случится, потому что Валерия знает твой секрет? "Хили, может быть, Валерия всем рассказывает, кто ты на самом деле?" Сколыхнулись обрывки бумажек. По моему телу от напряжения пробежала дрожь. "Нет", выдавила я. "Тогда почему ты считаешь, что я тебя этим подставил?" Дарион очень медленно, и эта медлительность была правильным решением, приподнял руку и заправил прядь моих волос за ухо. Его горячие пальцы осторожно скользнули по моей чешуйчатой скуле. Я не сказал тебе, потому что знал, на таких условиях ты не согласишься. Ты хочешь, чтобы меня выставили из ИСБ? Хочешь, чтобы я лишилась возможности отомстить, чтобы я отказалась от этого? Так мне безусловно было бы спокойнее, но я понимаю, как это важно для тебя, и принимаю Я просто хочу, чтобы, если Валерия станет избранной, у тебя был еще один покровитель во дворце. Я резко выпрямилась. «Это что, ревность? Ты хочешь, чтобы я сменила и Лора на Валерию?» Он молчал, но смотрел так проникновенно. Засмеявшись, я отступила, прикрыла рот руками, но все равно продолжала смеяться. Я-то знала, что это может потребоваться, но Дорион не мог. Он что, серьёзно думал, что я добровольно пойду под начало Валерии, вместо того, чтобы по-прежнему служить Лору, да ни за что? Как крайний вариант при отсутствии выбора, да, но чтобы я обменяла дракона на человека, это немыслимо. Смех застрял в горле, и я внимательно посмотрела на Дариона. Я-то добровольно не откажусь от Лора, но что если его непонятные интриги получатся и он сможет добиться этого силой. Не знаю, о чем ты думаешь, но хочу напомнить, что я желаю тебе добра. Для того, чтобы рассорить меня с Элором, достаточно подкинуть информацию о моем женском поле. Или это для Дариона слишком рискованно, вдруг четвертой любовницей стану. Или я слишком зацикливаюсь на наших отношениях и планы Дариона шире. Слишком много вопросов. Слишком много непонятного, неоднозначного. У меня заныли виски. Ладно, мне надо идти. Я, глядевшая усыпанный обрывками пол диван, обратила наконец внимание, на самом Дарионе бумажек не было, значит, он прикрылся от меня щитом. Ри, мне пора. В следующую секунду моё запястье согрело метка Элора. Действительно пора. Я развернулась. Когда переступила порог, Дорион сказал в спину. «Что бы ни случилось, какими бы странными ни казались мои поступки, помни, я люблю тебя и стараюсь действовать с тебе во благо». Метко тянула меня к Элору, подгоняла, и я ничего не ответила, хотя это было жестоко и неправильно. Во что бы Дорион ни ввязался сейчас, 16 лет назад он сделал все возможное, чтобы сохранить мне жизнь. Если бы я не превратилась в Халена, не спящие продолжили бы на меня охотиться. Я не смогла бы действовать так свободно, и после неудачных отборов император Карит на правах Сизерена, скорее всего, выдал бы меня замуж ради скорейшего восстановления рода сиренов. Так что я шла по аллее академии среди зажигающихся светильников только потому, что когда-то Дарион спрятал меня от убийц. Имела ли я право теперь злиться на него за угрозу тайне, которая больше не защищает мою жизнь? Миновав основной корпус и невольно спугнув группку студентов, я вышла на мгновенно расчистившуюся центральную площадь академии. Вверху зашелестели крылья, и Лор приземлился прямо передо мной, звякнув мешочком и обдав меня потоками ветра со сладостным ароматом корицы. Что-то случилось. Спросил он мягко, не убирая крылья, шире распахывая их, вытягивая вверх, будто красуясь. И так вдруг захотелось поделиться с ним всем, спросить совета, что делать и как понимать Здариона, вместе обдумать возможные варианты, как мы делали это со служебными делами, чтобы Лора оценил происходящее свежим взглядом и растолковал мне это всё. Может, тогда бы и дурное предчувствие пропало. Нет, согласила я. Просто задумался над делами вассалов. Они подрались, чтобы определить, кто возьмет мой новый участок в аренду. «Подрались, а тебя на дуэль не пригласили? Какое неуважение! Никому из них не сдавай!» Посоветовал и Лор, и снова хлопнул крыльями, потянул их. «Прекрати!» Посоветовала я. «А то решат еще, что ты передо мной брачные пляски устраиваешь». «Ну, будут недалеки от истины, чего уж». Пожал плечами Илор и потряс мелодично звенящим мешочком. Вот и подарочки драгоценные принёс. Ещё бы знать, зачем тебе столько кристаллов. Это не подарки, а плата, напомнила я и перевела разговор на другую тему. Ты где слушать предпочитаешь? У тебя на коленках, расцвёл Илор. Что ж, пока белая драгоценная покрывала ждёт спасения. Можно и другие в сокровища превращать, благо покрывал в наличии много разных. О, я рад, что тебя эта перспектива радует. Еще сильнее разлыбался Элор. И, и что я раньше не догадалась так создавать сокровища? Тридцать кристаллов. Наверняка еще и не учтенных. Настоящее сокровище, хоть на черный рынок выходи. Это относительная свобода перемещения, и возможности наградить себя за чтение вампирской автобиографии. В любом случае, все они для меня потенциально и не спящие, дай им только волю. Единственное, что понравилось, Санаду, рассказывая о выживании в непризнанном мире, беспитающей его магии, не утонул в бесконечных самооправданиях, а просто стал со вкусом жрать моральных уродов. Отправив Элора спать, я сразу телепортировалась во дворец, Моё белое сокровище нуждалось в спасении. Силуэт дворца, озарённого светильниками, круглые ажурные беседки на высоких ножках, живые изгороди и дорожки были как родные. Я рефлекторно огляделась, нет ли поблизости принца Арендера. Сама себе усмехнулась и, сунув руки в карманы, зашагала к башне Илора. Покосившись на возвышающуюся практически рядом башню принца Арендера, Я невольно позлорадствовала. Пусть сидит в заперти и думает над своим поведением, наследничек. Если бы еще и Лор от этого не страдал, было бы вовсе замечательно. Я миновала парк, темную лестницу внутри башни, привычно открыла спальню и Лора и двинулась к постели, на ходу разжигая магические сферы до слабого сияния, и чуть не споткнулась. Моего белого покрывала на кровати и Лора не было, Только обычная из мира Танош, которая я недавно подменила, а белого нет. Что Элор с ним сделал? Куда спрятал мое сокровище? Стиснув кулаки, скрипя зубами, я смотрела на кровать. Как он посмел украсть мое сокровище и спрятать его от меня? Как? Усилием воли я разжала пальцы и выровняла дыхание. А вот так. Элор же не знает, что это мое сокровище. может сделать с ним что заблагорассудится, выкинуть в том числе. О, моё покрывало. Нет, в самом деле, куда и лор его дел? Может, в гардеробный спрятал? Я перерыла всю его гардеробную и ванную комнату, проверила под кроватью, покрывала не было. Погасив свет, я спустилась на этаж ниже и пошла по комнатам любовниц. Там тоже не было. Я обошла все гостинные, И заглянула в заброшенную Илором подземную сокровищницу, и, кажется, у меня началась паника. Неужели Илор потерял моё покрывало, напился и забыл где-нибудь? Ужас. Схватившись за голову, я ещё раз обошла зал сокровищницы, отдельные комнаты в нём. Понимаю, почему драконы создали клуб коллекционеров. Жить же невозможно, если твоё сокровище любой дракон может украсть. Похоже, надо продумывать, как искать покрывало, а то... Это же... Вечно у меня все не так. Взять и потерять мое сокровище, это же так... Кошмарно! И позорно, несмотря на то, что отнял его намного более сильный дракон. Позорище! Постучав себя по лбу, я поднялась по лестнице и вышла из башни в прохладу ночи. Перед входом стояла светловолосая и светлоглазая фрейлина императрица, Очаровательная Милена. Фонари мягко подсвечивали её роскошное платье и тугие завитки волос. Добрый вечер, Хален. Её величество желает вас видеть. Фрейлины старались подражать императрице заранее, они даже использовали похожий парфюм, а Милена была ещё и похожа на неё внешне. Я пошла за Миленой и постепенно успокаиваясь, Не следовало перед прекрасной Заранией появляться в дурном расположении духа, она заметит, начнёт расспрашивать, а мне не хотелось ей лгать. Ничего, что так поздно, уточнила я уже в золотых коридорах дворца. Её величество всегда найдёт время для верных подданных Оранских. С улыбкой ответила Фрейлина и открыла передо мной охраняемую гвардейцами дверь в серебряную гостиную. Заряня была восхитительно прекрасна, как всегда. Она смотрела на меня с мягкой понимающей улыбкой. Светлое платье окутывало изящную фигуру, и даже простое домашнее оно выглядело великолепно. Золотистые роскошные волосы императрицы были уложены в высокую причёску и увенчаны короной из драгоценных камней в цвет её голубых глаз. Чуть замешкавшись из-за ее ослепительной красоты, я глубоко поклонилась. «Садись!» Заранее указала на столик с чайным сервизом и разноцветными сладостями от пирожных до засахаренных фруктов. «Ты не часто радуешь меня визитами. Пришлось взять инициативу в свои руки. Простите, это не специально, я... Очень занят, я знаю и не обижаюсь, но этой ночью решила тебя похитить». Она звонко засмеялась, и я улыбнулась в ответ. Я к вашим услугам. Мы уселись за столик с резными выгнутыми ножками. Было так неловко отвлекать зараннюю, тратить её время на себя, но может попросить у неё повлиять на императора и убрать Лору из академии? Вдали от Валерия ему будет лучше и меньше вероятность схлестнуться с принцем Арендаром. Я хотел узнать, как дела, как Академия, как Элор. У него было сильное ранение, и я переживаю о его самочувствии. Мягко и абсолютно искренне поведала Лидия заранее. «И как у тебя дела, Холен? Столь резкая смена деятельности может быть весьма утомительна?» «Благодарю за беспокойство», — начала я. Лидия заранее была сама чуткость, и говорить с ней, делиться тревогами было легко. Она обещала заняться здоровьем и Лора, выслушала о посыпавшихся на нас жалобах сотрудников Академии, посмеялась, где было смешно, возмутилась вместе со мной там, где жалобы переходили разумные границы. Даже к свадьбе Огнода и Клэренса она проявила вежливый интерес, полюбопытствовала о здоровье своего дальнего родича Дегона, спросила мое мнение о Валерии. Тут, боюсь, я не смогла ответить непредвзято, Но Лидия заранее всё прекрасно поняла, ведь она тоже дракон. Разговор с ней умиротворял. Может, это то самое женское общение, которого мне, по мнению Дариона, не хватало. Но я наслаждалась не торопливой беседой, ароматным чаем, воздушными пирожными. Как там Дарион? Осторожно поинтересовалась Лидия Зарания, глядя на меня из-под полуопущенных ресниц. Меня беспокоит, что он мог не отпустить ситуацию и не смириться, надеясь, он счастлив в академии. Мне кажется, нет. Не смогла не признаться я. Да, он хочет вернуться во дворец, надеется на это. Он хорошо справлялся со своими обязанностями. Его уход с должности был большой потерей для аранских. Это была не просто вежливая отговорка, как у обычных придворных, нет. Леди Зарания, правда, считала, что уход Дариона потеря для Аранских. Поэтому я смелилась сказать: было бы замечательно, если бы то давнее недоразумение удалось разрешить. И чуть было не добавила, пока он не наделал глупостей, но сдержалась. Не стоило обострять конфликт, тем более у меня не было доказательств в серьёзных интриг Дариона. Я подумаю, что можно сделать с его желанием вернуться. Пообещала заранее. Она задумчиво посмотрела в свою чашку и потом подняла на меня светлый взгляд. Тебе не показалось, что Илор ведёт себя как-то странно? У него нет в академии каких-нибудь проблем? Может, конфликт с Дигоном обострился, или Илора что-то тревожит? Мне показалось, он чем-то сильно озабочен, переживает о чём-то. Вот и случай попросить освободить Лора от царских обязанностей. Не стоит ему находиться рядом с Валерией, даже когда принц Арендер вернётся. Можешь говорить смело. Заранее наклонилась к мне, и я остро ощутила её сладкий, приятный, волнующий аромат. Я интересуюсь для пользы дела, не из празного любопытства и не ради сплетен. Ну что вы? Возмутилась я, и чашка дрогнула в моих пальцах. Я ни в коем случае не подумал ничего подобного, просто даже если это личное. Зарания потянулась через стол и накрыла мою свободную руку своей тёплой нежной ладонью. Ты можешь мне это рассказать. Я ваша императрица. Она была права, но чувства Илора не моя тайна, и он справлялся с ними. И я уже нарушила закон, дав свой амулет Валерии. Пожалуйста, скажи мне, попросила заранее. Я знаю, что что-то идёт не так, и я должна понять, что именно, чтобы это исправить. Её искренность и желание что-то сделать так подкупали. Я не должна была говорить, но Зарания так смотрела на меня, она так смотрела и держала меня за руку, и от её запаха было спокойно. И я же знала, что она всё сделает ради Оранских. Это же леди Зарания, ей можно доверять. И Лор, кажется, Валерия и его избранная тоже, поэтому надо убрать его из Академии, пока не натворил глупостей. Выпылила я на одном дыхании. Пожалуйста, уговорите императора отозвать Лора из Академии. Я застыла, обессиленная. Трудно было рассказать, трудно было молчать, трудно понимать, что я поделилась секретом Элора, пусть и такому светлому, доброму существу, как Леди Заранее. Словно озвучивание этой простой истины сейчас что-то сдвинуло внутри. Заранее смотрела на меня. И тем не менее, насколько знаю, Элор не сделал ничего, чтобы присвоить избранную. Он не хочет переходить дорогу брату. «О-о-о!» Задумчиво протянула леди Зарания. Арину повезло с братом. Да, но и Лору трудно бороться с чувствами. Пожалуйста, избавьте его от необходимости находиться с этой Валерией рядом. Значит, он борется с чувствами. Зарания рассеянно смотрела на меня. Что ж, я постараюсь решить эту проблему.